восемьдесят восемь ноша мира сего два ученика обсуждали наиболее выразительный символ этого понятия один предложил золото но другой полагал что белый мрамор лучше оба сходились на том что ноша как тяжесть лучше всего будет выражена камнем но учитель заметил зерно малейшее будет соответствовать понятию ношей мира.